Один час пятнадцать минут. Чтобы бодрствовать во время длинного ночного дежурства, майор Робертсон вечером принял амфетамин. А утром, когда дежурство кончилось, надо было уснуть. Но он не мог. Пришлось принять нембутал, который снимал действие амфетамина. Обычно на это уходило 15-20 минут. В эти минуты приходилось испытывать весьма неприятные ощущения. Но ничего не поделаешь, надо ждать и стараться ни о чем не думать. Таблетки вызывали чувство депрессии. Он ощущал полную свою никчемность. Это было всегда при любой работе, лечил ли он, скажем, рак, сердечные болезни или даже простую простуду. Он отдавал себе в этом отчет, но легче от этого не было. Его раздражало, что он чужой постели, в нелепой, загроможденной украшениями комнате. Он поселился в доме супругов Питерсонов, которые теперь были безнадежно больны и лежали в госпитальной палатке, расположенной неподалеку от их дома. Эта печальная реальность в сочетании с таблетками Нембутала действовала удручающе. Ему казалось, что и Фотографии в рамках на комоде, и сентиментальная репродукция, висевшая на стене, и пластмассовая коробка на тумбочке около кровати, которая, как он догадался, предназначалась для зубного протеза, сурово обвиняли его. Робертсон старался отделаться от этого ощущения. Он внушал себе, что никто не хотел трагедии. Произошел просто несчастный случай, каких немало. Иногда люди выходят на улицу и попадают в автомобильные катастрофы, погибают в самолетах и кораблях, оставляя после себя фотографии и протезы. И случается это постоянно. Не наследники Генри Форда, не наследники братьев Райт не чувствовали никакой особой вины из-за этого. Сегодня в 6 часов утра, когда доктор Дип и генерал Уат посетили госпиталь, Робертсона обидел их резкий казенный том. Особенно официален был Дип, которого, казалось, больше интересовали научные сведения, связанные с катастрофой, нежели состояние пострадавших. Но теперь в этой нелепой комнате он завидовал Дипу, его профессионализму и бесчувственности. Эти качества помогли бы ему теперь скоротать 20 мучительных минут. Но внутренний голос говорил Робертсону, что дурные эмоции не были лишь следствием таблеток. Человек не был бы человеком, если бы его не трогала смерть детей, уничтожение невинных людей, разрушение цивилизации. То, что произошло здесь, было действительно ужасно. Надо быть не человеком, а зверем, чтобы остаться к этому безразличным. Уже трое детей умерли. И Робертсон был уверен, что когда он проснется после этого крайне необходимого отдыха, умрут еще пятеро, если не больше детей. Он несколько раз глубоко вздохнул, стараясь набрать побольше воздуха в легкие, чтобы ускорить действие таблеток и вызвать сон. В это время раздался робкий стук в дверь. Робертсон был даже рад, что его побеспокоили, так как все равно не мог уснуть. «Войдите», — сказал он. «Дверь отворилась, и на пороге появился сержант марсон «Извините, что беспокою вас, сэр». «Ничего, в чем дело?» «Мисс Вильсон этот парень Донован пришли в штабную палатку. Им известно, что все телефоны не работают. И они просят использовать полевой приемник, чтобы связаться с каким-то врачом в Солт-Лейк-Сити. У тети мисс Вильсон там есть знакомый врач, якобы крупный специалист». Они очень настойчивы, я не знаю, что им сказать. Робертсон задумался. Сержант Мартсон, помявшись, напомнил о себе. «Так что делать, сэр?» «Я думаю», — ответил майор резко. Робертсон понял, что ситуация возникла острая. Важно не вызвать подозрения у этих двух жителей города. У него нет возможности постоянно держать их под наблюдением. И не хотелось брать их под стражу без крайней необходимости. Сейчас надо было выиграть время. Скажите им, что я сплю. Скажите, что я единственный человек, который может разрешить гражданскому лицу пользоваться передатчиком. Объясните, что я всю ночь не спал, а сейчас только что уснул и буду снова на дежурстве часов через шесть. Тогда они могут попробовать разыскать меня. — Хорошо, сэр, — сказал сержант. «Еще, сержант?» «Да, сэр?» «Как только они уйдут, сообщите обо всем капитану Фипсу. Генерал УАД должен знать об этом». «Слушай, сэр». марсон ушел. Робертсон, лежа в кровати, взвешивал только что данные им распоряжения. Да, он действовал правильно. Даже если бы он сидел в своей конторе и чувствовал себя нормально, принимать решение по этому вопросу следовало генералу, либо самому Робертсону либо консультироваться у более высоких чинов. Кажется, наконец начал действовать нембутал. Он глубоко вздохнул и с облегчением почувствовал, что засыпает».